Также они давали клятву не иметь дипломатических отношений ни с турецким султаном, ни с крымским ханом. После подписания Шерти три тайши — Дайчин, Мончак и Манжик — получили богатые подарки. Членам их свит также были вручены дары. Заложников с честью приняли в Астрахани, обеспечили хорошим жильем, и более высоким содержанием, нежели татарских заложников. Москва также даровала калмыкам позволение пользоваться пастбищами по обе стороны Волги. Таким образом они могли пасти своих коней и скот в степях между Нижней Волгой и Азовским морем, чего они добивались так долго. Более того, московское правительство приказало астраханскому воеводе выдать старшему тайше Дайчину останки его отца Урлюка. Преображенская, сноска 1, страница 63, говорит, что по некоторым соображениям останки не были переданы Из ее заявлений неясно, нашла ли она в документах положительное свидетельство тому, что останки Урлюка не были возвращены калмыкам, или что она не обнаружила документов, в которых бы утверждалось, что останки были возвращены. На основе соглашения 1657 года Тайша Манчак, Повел войско своих калмыков против союзников крымского хана татар и малых нагаев в районе Азова. Они были вассалами турецкого султана. Калмыки причинили значительный ущерб малым нагаем и возвратились с добычей. Начиная с этого времени и далее, калмыки оказывали регулярную поддержку Москве в войнах против крымских татар и Польши. Гибельное поражение московских армий в польской войне 1659 и 60 годов, вызванные разногласиями среди украинских казаков и переходом некоторых из старшин на сторону Польши, сделали помощь калмыков в Москве еще более необходимой. Ввиду важности установления тесных отношений с калмыками, московское правительство создало особое калмыцкое отделение в рамках посольского приказа. Это отделение возглавлял боярин-князь Рамадановский и дьяк Иван Савинович Горохов. Горохов был талантливым дипломатом, хитрым и изобретательным, знакомым с традициями и обычаями кочевых народов Юго-Востока России, Его отец Савва Горохов был московским посланником в Центрально-Азиатских ханствах в 1641-43 годах. В декабре 1660 года Горохова направили со специальной миссией к калмыцким тайши с целью заключения нового договора о более эффективной военной помощи Москве со стороны калмыков. Горохова сопровождал кабардинский князь Казбулат Муцалович Черкасский, чей дядя, князь Черкасский, был воеводой в Астрахани. Донские казаки послали на эти переговоры своих депутатов для того, чтобы достичь соглашения с калмыками о совместных действиях против крымских татар. О миссии Горохова к калмыкам и о договоре 1661 года Смотрите «Преображенская», страница 69-78, основана на неопубликованных архивных документах. Новый договор был заключен 8 июня 1661 года. «Преображенская», страница 77-78, текст «Шерти» 1661 года. Полное собрание законов, том 1, сноска 300 и ниже, сноска 304-е. Калмыки дали клятву вести войну против крымских татар совместно с донскими казаками и не вести переговоров с крымским ханом отдельно от Москвы. Если когда-нибудь во время военных операций каббодить от татар тех русских, которые были взяты в татарский плен, калмыки обязаны передавать их русским властям без какого-либо выкупа. Со своей стороны московское правительство гарантировало калмыкам защиту от нападений башкир,